Глава, шестьдесят девятая. Мисс Смит изумленно вытаращилась на меня. Даже неловко стала. Почувствовала себя то ли расфантазировавшейся девчонкой, то ли искательницей приключений. В самом деле, чего я прицепилась к этим письмам и к этой двери? Других забот у меня, что ли, мало? «Да при одной мысли, что матушка, дядя и господин Вецель узнают о моём бракосочетании, не от меня. В дрожь бросает». «Нет, леди, никакой потайной двери в особняке я не видела», проговорила опешившая собеседница. «А что, вы так уверены, что она существует?» «Нет, не уверена», призналась я. «Ладно, забудьте и возвращайтесь пока к Уэстонам». С управляющим я поговорю в ближайшее время. «Вот спасибо, леди», — горячо проговорила она, учтиво мне, кланяясь. «Вы уж простите, что я первое время с вами так грубо себя вела. Просто побоялась, как бы чего не вышло». «О чём вы?» — не поняла я. «Молоды вы слишком, и видно, что не привыкли к такой жизни. Вон как в первый же день волосы распустили. Вам бы не барышень учить, а замуж выйти». Вот я испугалась, что вы на лорда Милтона глаз положите и уведете его от супруги-то, а вам, оказывается, ее брат по нраву пришелся. Разумеется, я бы не стала даже смотреть в сторону женатого мужчины, — возмутилась я. Ну и заявочки у этой особы. Я не так воспитана. Теперь вижу, что ошибалась, так что уж простите великодушно. Прощаю, но чтобы больше никаких таких домыслов и недомолвок. И займитесь уже и своей жизнью. Это лучше, чем жить чужой. Вы не тень леди Милтон или чья-либо ещё. У вас может быть и своя собственная судьба. Вот как вы после замужества заговорили. Ох, леди, чует моё сердце, непростая я вы гувернантка. Простая бы лорда Винтергардена заживо не зацепила, ведь сколько девиц ему сватали. одно другой краше, а он всё нос воротил от этих невестушек. Видать вас одной единственной дожидался. А как же, леди Глау? Поморщилась я, как от кислого яблока, произнося имя этой женщины. Сложно признаться в таком даже самой себе, но я ревновала мужа к ней. Ведь у них было общее прошлое, а мы с ним так мало времени провели вместе. Настоящее дело что-нибудь разлучало. Несправедливо терять лучшее время, но я понимала, что с его должностью иначе никак. А что, леди Глау? Они встречались. Напомнила я, скрипнув зубами. Он любил её. Он хотел от неё детей. Что со мной? Неужели я откровенничаю с мис Смит, которую в особняке звали Грымзой? Ещё немного, и мы с неприятельницами станем встречались. И что ж такого? Пожала плечами бывшая экономка Милтонов. Так ведь не поженились же? Кто по молодости не совершает ошибок? Вы его наречённая леди, теперь только смерть может разлучить вас. А как же разводы? Какие такие разводы? Лорд Винтер Доминик сказал, что в Улхорне разводы Самое обычное дело. Ну, не знаю. Среди моих знакомых всего парочка разводов и случалось. В одной семье муженёк по любовнице в дом привёл, в другой пил беспросветно. Вот и всё. Обе семьи из простых. Чтобы аристократы разводились, про такое не слыхала. А про то, что обычное дело, тут он явно что-то напутал. Слушая её, я растерянно моргала. Если я скажу, что не хочу и никогда не хотел с тобой разводиться, ты мне поверишь? Эхом прозвучали в ушах слова мага, сказанные на пруду. Выходит, он в самом деле ничего такого даже и не планировал, только голову мне заморочил с этими разводами. Спасибо, мис Мит, воскликнула я, чувствуя себя так, словно гора с плеч свалилась. Теперь последняя ниточка сомнения оборвалась, и больше ничего не мешало мне всей душой верить Доменику Винтергардено. Вы не представляете, как меня порадовали. Я обязательно попрошу за вас. Уверенно наместник прислушается ко мне и не станет возражать. А леди Глао там пока не хозяйка. Возвращаясь в особняк, я думала о том, как причудливо меняется жизнь. Точно карты в колоде тасуются. и ложатся в новый узор, как в пасьянсе. Еще недавно, едва приехав в поместье, я и не подозревала, что все так обернется. Приветливая болтушка горничная окажется королевской шпионкой. Вредная экономка неплохим человеком, а мужчина, которого я встретила в Элхорне, первым моей судьбой. Это ли не чудеса?» Даже встреча с Меридит Глау и её мужем в холле не испортила мне настроения. Они, впрочем, меня и не заметили, вовсю миловались друг с другом. Второй медовый месяц у них, что ли? Даже завидно. Был бы сейчас рядом Доминик, стал бы уже моим мужем по-настоящему, в полном смысле этого слова. Но он по-прежнему далеко. И от Джеральдины Ричмонд мало что конкретного удалось выяснить. Кажется, моё расследование загадки старых писем зашло в тупик, и пора вернуть их вместе с медальёном обратно на чердак. И идти к новой жизни, не оглядываясь назад, и научить этому же девочек. Вот только забыть и отпустить эту чужую и грустную историю любви от чего-то не получалось. Я хотела узнать, как она развивалась и завершилась на самом деле. Знать всё, а не обрывочные сведения, которыми располагала тётушка Берта. И неужели в теорию о потайной двери в особняке закралась ошибка? Мой супруг выглядел вполне уверенно, когда об этом говорил. Впрочем, уверенным он выглядел всегда. Может, мне самостоятельно обыскать дом в его отсутствие?